Выбросить башню. Труда форма усердием и силой наделяет. Тихий шепот с прены ушей достигает. Тайну хочешь узнать и ту форму добыть? Получи свободу, о страхи забудь. Из песни перебора слушателей. Страфа 19. Торговец Валкв, сказала Шалан.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 Однако после шести дней совместного пути она поняла, что Твалкову плевать, если его ловят на лужи. Шала, устроившись на высоком переднем сиденье фургона и оберегая забинтованные ноги, внимательно посмотрела на Твалкова сверху вниз в сумерках. Она провела большую часть дня, выдавливая сок из стеблей шишкотравника и втирая в спину, чтобы отогнать стренав гниение. Виденка была очень довольна тем, что заметила эти растения. Ей здорово не хватало практических занятий. Но от кое-каких прочитанных книг в диких местах всё же был толк. Стоило ли открыто сказать ему, что это ложь? Чего она добьётся? Он следил за ней глазами бусинами, прячась в тени. Что ж, отступила Шалана. Это печально. Надеюсь, во время путешествия мы повстречаем другую компанию торговцев, у которых я смогу купить подходящую обувь. Светлость, я обязательно постараюсь поыскать такую возможность. Твалк удостоил её поклоном и фальшивой улыбкой, а потом продолжил путь к вечернему костру, который горел неравномерно. У них закончились дрова, и паршуны отправились в отмы, чтобы поискать ещё. Обманы тихонько проворчал Узора, чьи очертания были почти невидимы на сидении около неё. Он знает, что я куда больше завишу от него, пока не могу ходить. Твалк уселся рядом с умирающим костром. Неподалёку бродили громадные распряжённые чулы, довя маленькие камнепочки с палинскими лапами. Животные никогда не уходили далеко. Твалк начал тихо шептаться с Стегом-наёмником. Он продолжал улыбаться, но девушка не доверяла его тёмным глазам, блестевшим в свете костра. "Иди проверь, о чём он говорит", велела Шалану Зора. "Проверь"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 Она была похожа на нищенку, которую обнаружила в куче мусора платье, некогда бывшее красивым. Это не слишком её беспокоило, стоит ли выглядеть красиво рядом с работорговцами едва ли. Однако ясно, не заботясь о том, что подумают люди, всегда прилагала усилия к тому, чтобы выглядеть безупречно. Она никого не пыталась соблазнить, об этом речи не шло. Вообще-то она однозначно презирала такое поведение. Использовать симпатичное личико, чтобы заставить мужчину делать то, что ты желаешь, ничем не отличается от использования грубой силы мужчиной, который хочет подчинить женщину своей воле, считала принцесса. И то, и другое низко и с возрастом перестанет удаваться. Ясно не признавала соблазнение подходящим инструментом. Однако люди по-другому реагировали на тех, кому явно удавалось сохранять стиль. "Ну что я могу сделать?" подумала Шалан. У меня нет косметики. У меня даже туфель нет. Может она важная шишка? шишка. Вдруг раздался рядом с ней голос Твалква. Шалан вздрогнула и посмотрела в сторону, где поблизости на сиденье вновь расположился узор. Голос шёл оттуда. "От неё одни проблемы", сказал голос Тега. Вибрации узора воспроизводили звуки в точности. "Я по-прежнему считаю, что нам надо бросить её и уехать". Какое счастье для нас, снова голос Твалква. Что решение принимаешь не ты. Позаботься о бужине. Я позабочусь о нашей маленькой светлоглазой попутчице. Кто-то её потерял, кто-то очень богатый. Так. Если мы сумеем продать её этому кому-то, то возможно, наконец выберемся из ямы. Узорва произвёл недолгая потряскивание пламенем и замолчал. Разговор был воссоздан с удивительной точностью. Это, подумала Шалан, может оказаться очень полезным. К несчастью, уставал к вам надо было что-то делать. Она не могла позволить ему рассматривать себя в качестве того, что можно продать тому, кто её потерял. Это было слишком похоже на обращение с рабыней. И если она позволит ему и дальше так мыслить, то проведёт остаток пути, переживая из-за него и громел. Что бы сделала я в такой ситуации? Стиснув зубы, Шалан сполз в сиденье фургона, осторожно вступая раненными ногами. Она с трудом могла ходить. Подождав, пока спазмы более исчезнут, и пряча свои мучения, девушка приблизилась к костерку и села. Так, можешь идти. Тот посмотрел на Твалква, который кивнул. Тек отправился проверить паршунов. Блат ушёл на разведку, как часто делал по ночам. Выискивая признаки других караванов на прошедшихся этой же дорогой, пришла пора обсудить твоё вознаграждение, сказала Шаламы. Сложить кому-то столь прославленному вознаграждение само по себе. Разумеется, согласилась она, посмотрев ему в глаза. Не отступай. Ты сможешь. Ну, торговцу надо зарабатывать на жизнь, Твалк, я не слепая. Твои люди не согласны с твоим решением помочь мне. Они думают, что я пустая трата времени. Твалкф воросея наклонился в сторону Тега. Шаланн надел, что сейчас он спрашивает себя, о чём ещё она догадалась. Прибыв на расколотые равнины, продолжила Шаланн. Я получу огромное состояние, пока что оно мне ещё не принадлежит? Это прискорбно. Ничуть. Это шанс торговец Твалкф. Состояние, о котором я говорю, представляет собой результат помовки. Если я прибуду туда в целости и сохранности, Тот, кто меня спас, уберёг от пиратов, всем пожертвовал, чтобы доставить меня в новую семью, вне всяких сомнений будут хорошо вознаграждены. Я всего лишь скромный слуга, ответил Твалк с широкой фальшивой улыбкой. Я и помыслить не смею о вознаграждении. Он думает, я лгу. Шалан раздражённо стиснула зубы. Внутри её вспыхнул гнев. Точно так же с ней вёл себя Кабзал, обращался как с игрушкой, инструментом в собственной борьбе, а не как с настоящим человеком. Она подолась ближе к Твалку, ближе к остро. "Работорговец, не играй со мной. «Я, я бы не посмел. Ты понятия не имеешь, какую бурю забрёл", прошипела Шалан, не сводя с него глаз. "Ты понятия не имеешь, что стоит на кону в связи с моим прибытием". Засунь свои мелочные планы в расщелину. Сделай, как я говорю, и твои долги будут аннулированы. Ты опять станешь свободным человеком. Что? Как? Откуда вы? Шалан встал, не давая ему договорить. Почему-то она чувствовала себя сильнее, чем раньше, решительнее. От неуверенности у неё внутри всё трепетало, но девушка сумела подавить это ощущение. Твалкв не знал, что она робкая. Не знал, что она выросла в уединённой сельской местности. Для него девушка была придворной дамой, умевшей стоять на своём и привыкшей, чтобы ей все подчинялись. Стоя перед ним, ощущая себя светящейся в мерцании костра, возвышаясь над ним и его неуклюжими махинациями, она всё видела. Дело не в том, чего ожидают от тебя окружающие, а в том, чего ты ожидаешь от себя самого. Твалк вздрогнул от неё словно от яростно полыхающего костра. Он съёжился, распахнув глаза, вскинул руку. Шалан поняла, что и впрям слабо светится, излучая свет сфер. На её платье больше не было ни прорех, ни пятен. Оно выглядело великолепно. Девушка инстинктивно покосила свечение своей кожи, надеясь, что Твалк спишет всё на игру света. Повернулась и оставив его трястись у костра, направилась обратно к фургону. Вокруг была густая тьма. Первая луна ещё не взошла. Пока шалан шла, её ноги болели совсем не так сильно, как должны были. Неужели это сок шишка-травника творит чудеса? Она достигла фургона и начала забираться на сиденье. Но Облат выбрал именно этот момент для шумного возвращения в лагере. "Гостите костёр!" крикнула она. Товалк, фашеломлёный, уставился на наёмника. Был отрынился вперёд мимо Шалан и, достигнув костра, схватил котелок с кипящим супом, опрокинул на пламя, и от мокрого пепла шипением пошёл пар. Оспренные огни бросились в рассыпную и исчезли. Твалк вскочил, уставившись на слабо освещённую умирающими углями грязные струйки супа, которые побежали мимо его ног. Шалан стиснув зубы от боли, спустился с фургона и подошла. Так подбежал с другой стороны их, похоже, несколько десятков. Негромко излагал Блад. Они хорошо вооружены, но не богаты. Нет ни лошадей, ни чулов. "О чём речь?" требовательно спросила Шала. "О бандитах", пояснил Блад. "Или наёмниках, называйте как хотите. Светлость, эти места никто не патрулирует". Валк посмотрел на неё и быстро отвел взгляд, явно ещё не оправившись от потрясения. Понимаете, это дикие земли. Присутствие алете на расколотых равнинах означает, что многие ездят туда-сюда. Торговые караваны вроде нашего, ремесленники в поисках работы, низкородянные светлоглазые, наёмные мечи, желающие завербоваться на военную службу. Эти два условия, беззаконие в сочетании с со множеством путешественников, привлекают особую разновидность бандитов. Они опасны, Согласился Тек. "Верон, что хотят оставляют только тропы. Они видели наш костёр?" Спросил Твалк, теребя в руках свою шапку. "Не знаю", сказал Глад, бросив взгляд через плечо. Шалан с трудом могла разглядеть выражение его лица в тьме, и не хотел подбираться слишком близко. Открался, посчитал и сразу же бросился назад. "Как ты можешь быть уверен в том, что они бандиты?" спросила Шалан.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 Надо запрять чулов и немедленно уезжать. Ночная тьма нам на руку и это следует использовать. Собирая лагерь и запрягая чулов, мужчины двигались быстро. Даже грузный твалкв. Рабы, не получившие вечерние похлебки, ворчали. Шалон остановилась возле их клетки, ощущая стыд. У ее семьи были рабы. Не только паршунные ревнители. Обычные рабы. В большинстве случаев они жили не хуже темноглазых, лишенных прав путешествовать. А вот эти бедолаги выглядели больными и полумёртвыми от голода. — Шалан, ты сама в шаге от того, чтобы оказаться в такой же клетке. — подумала она и вздрогнула, когда подошёл Твалкф и прошипел проклятие в адрес пленников. — Нет, он не осмелится тебя туда засунуть. Просто убьёт. Пришлось снова напомнить Блату, чтобы он ей помог забраться на сиденье. Тег загнал Паршунов в их клетку, проклиная замедлительность Потом вскарабкался на своё место. И его фургон был замыкающим. Взошла первая луна и стало светлее, чем Шалан хотелось бы. Казалось, что каждый шаг чула сопровождается хрустом, оглушительным, как раскат грома во время великой бури. Они задевали растения, которые девушка называла хрустешипами, с цветочками в виде трубок из песчаника. Они трещали и тряслись. Продвижение было не быстрым. Чолы не умели двигаться иначе. Пока они шли, Шалан заметил огни на склоне холма, до да жути близкие походные костры. Минут 10 пешим ходом. Ветер переменился и принёс отзвуки далёких голосов, звон металла о металл. Наверное, там шёл тренировочный бой. Товалк развернул караван на восток. Шалан нахмурилась в ночи. "Почему так?" шёпотом спросила она. «Помните, мы видели овраг?» Так же шепотом ответил Блад. «Он окажется между нами и бандитами. И на случай, если они что-то услышат и захотят проверить...» Шалан кивнула. «Что? Что будем делать, если нас поймают?» «Тогда нам не сдобровать. Может, сумеем откупиться?» «Дезертиры не такие, как обычные разбойники. Эти люди предали все. Клятвы своей семьи». И это искусство ломает человека, делает способным на всё, потому что ты уже отказался от того, что раньше боялся потерять. Ага. Выдохнул Шалан, бросив взгляд через плечо. Я, да, это решение меняет всю твою жизнь. И хотелось бы верить, что в тебе осталась хоть немного чести, но сам знаешь, что отказался от неё окончательно и бесповоротно. Он замолчал.